Я вернулся домой с твердым намерением упиться до потери сознания. Лилия опять была на смене, и слава богу. Но водка не брала. Перед глазами снова и снова вставала история полугодовой давности. Сперва позвонил Оливер, развеселый рыжий сисадмин из Орденского ВЦ. Мы с ним как-то пересекались по работе. «Влад, привет! Вы же там вроде как хакеры на государственной службе». «Привет. Ну, в принципе, можно и так сказать». «Тут у научников проблема». «Где?» ди Управление Исследования и Разработки. Там у них умер профессор Альтштуллер». «Сразу говорю, мы не некроманты». «Этого не потребуется. Он умер внезапно и никому не оставил пароля от своего компа. А научное руководство стучит копытами и хочет те данные, что у него там». «В чем проблема? Поменяй доменный пароль, да и войди». «Не получится. У него там хитрая система. Короче, приезжай. Знаешь, куда?» «Нет, пока не доводилось бывать». Едешь к нам, только на второй развилке не направо, а налево. Потом еще с полмили, и будет их территория. А меня пропустят? Там вроде бы была своя охрана. Пропустят. Сейчас скажу. Тебя включат в список. Хорошо. Только пусть твое начальство позвонит моему и возьмет на прокат. Не вопрос. Жду. Насчет начальства я упомянул не просто так. Димка был в отгуле, и формально я не имел права надолго покидать рабочее место. Но Марлоу любит оказывать другим услуги, особенно чужими руками, чтобы потом иметь возможность попросить что-то полезное. Угадал. Марлоу позвонил минут через десять и распорядился отправляться на помощь ученым. Доехал без приключений. У научника показалась немаленькая территория с одним длинным пятиэтажным корпусом и добрым десятком ангаров разного размера. Охрана на въезде долго изучала мой ID. Шуршала какими-то списками, но вовнутрь пропустила и даже не попросила открыть багажник. Оливер встретил на парковке. «Привет. А где Дмитрий?» «Он выходной сегодня. Если я за один день не справлюсь, подключим и его тоже». «Постараюсь справиться Я вас так разрекламировал. Изволь соответствовать». «Вот спасибо тебе, добрый человек. Наиграл мне работенку. А случись облажаться, с него и спросу никакого». «Ладно, все допуски у тебя есть. Пошли». Фраза про допуски не понравилась категорически – Потому как допуск к секретам подразумевает массу проблем, неочевидных для новичков. А я в Советском Союзе вырос. Эти приколы с пионерских практических времен помню. И еще допуски почему-то с посадками у меня ассоциируются. Тем временем пришли. Отдельный кабинет, достаточно большой. И наследство профессора на столе. Насколько я помню, такие компьютерные корпуса делали лет 10 назад. Включаем. Судя по мелькающим строчкам, потроха еще древнее. Помелькала, собралась грузиться и тут же запросила пароль. Поглядел, какой-то Юникс из древних. Тут уже пора чесать затылок. Юникс и Димкина тема, у меня знаний по ним, хорошо если на троечку. Но надо соответствовать. С умным видом записываю версию операционной системы. Прошу отвертку и снимаю крышку с заслуженного устройства. Итак, что у шотландца под юбкой? А там много пыли, древний процессор и немножко памяти и жесткий диск, из которого нам надо вынуть содержимое. Беру тайм-аут до да после обеда, еду в офис, сажусь читать файловые системы древних юниксов и с чем их едят. Скачиваю установочный комплект правнука заслуженной операционки, делаю загрузочную флешку, возвращаюсь к наушникам Во мне уже разочаровались, чудо не случилось, поэтому толпа за спиной больше не стоит. Прошу у Оливера современный комп на растерзание, подключаю туда жесткий диск, снятый с ветерана, Втыкаю свою замечательную флешку, настраиваю загрузку с нее, пуск, компьютер стартует, ветеранский диск виден. Монтирую его как устройство и начинаю изучать. На диске два раздела. Один самый обычный, его содержимое прекрасно видно. Другой содержит зашифрованную файловую систему. Не знал, что в те древние времена подобные чудеса уже изобрели. Копирую к себе на флешку файлик с зашифрованными паролями, запускаю подбиральщик. Паролей всего два, оба короткие. Древний алгоритм шифрования примитивный. Компьютер шустрый. Есть надежда закончить уже сегодня-завтра. Сходили с Оливером попить чаю с пончиками, полюбезничали с лаборантками, посидели на улице в тенечке. Рыжий админ покурил, я погрыз очередную спичку. Вернулись. Подбиральщик еще молотит. Договорились, что Оливер будет приглядывать за процессом и позвонит, когда тот закончится. Заехал в офис, позанимался текучкой. Время домой ехать – «Звонок». Подбиральщик отработал. «В третий раз за сегодня приезжаю в RDD. Охрана уже встречает как родного, но ID проверяет также внимательно и в списке смотрит». «Ну да, у них камера над головой висит. Капитализм – это учет и контроль». Записал полученные пароли, вернул древний диск обратно в профессорский компьютер, включаю, жду загрузки. Ввожу подобранный пароль. «Получилось». «Зашифрованный раздел тоже виден. Там одна папка в корне. Project G. Внутри еще несколько. V1, V2 и тогда V7. В них какие-то документы в формате текст. Я про этот текстовый редактор только слышал. Вживую видеть не довелось. Ткнулся было смотреть, но там сплошные формулы и графики. Ладно, не нужно оно мне». Закрыл все. Позвал Оливера. «Забирайте, — говорю, — вашу библиотеку» только я бы присоветовал куда-нибудь скопировать все эти ценные файлы, а то как двинет древний агрегат копыта, будете локти кусать. Да и смотреть их удобнее, чего-то более современного». «Так и есть», – отвечает, – «был профессор жутким ретроградом и не доверял программному обеспечению, которое хотя бы лет 15 не отработало». Потом пришел научный начальник, сперва с восторгом пялился в экран, потом азартно тряс мне руку и все пытался объяснить, в какой опасности была современная наука и как с моей помощью удалось этой беды избежать. Вручил бутылку неплохого коньяка, обещал тоже помочь при случае. Поможет, не отвертится. У Марлоу память хорошая. А еще складывается впечатление, что покойный профессор был единственным, кто реально соображал в своей науке. И оставшимся без него придется невесело – Уж слишком они, оставшиеся, суетятся вокруг профессорского наследства. Совсем было собрался уходить, как нарисовался рядом неприметный мужик в пиджаке, который тихим, но твердым голосом потребовал отдать флешку, с которой я грузился. Типа у них режимное предприятие и все такое, и счастье не выносить. Ладно, говорю, не выносить, так не выносить. Приподнял ножку стола, положил флешку, с размаху опустил. Повторил и еще. Выгреб горсть обломков. Пластик корпуса в труху, разъем отломился, плата треснута в паре мест, микросхемы поколоты. То, что надо. Насыпаю эту красоту охреневшему безопаснику в ладонь, и мы с Оливером едем дегустировать свежеподаренный коньяк. И вот теперь я сидел и вертел между пальцами ту самую флешку. Почему ту самую? Давным-давно повезли особо отличившихся октябрят в танковый музей в Кубинке. Собственно, музей-то там был и при социализме, только просто так с улицы туда было не попасть. А вот детей из пионерского лагеря одного правильного московского предприятия регулярно возили смотреть на богатую коллекцию бронетанковой техники разных стран. И ходил по ангарам обалдевший октябренок, таращил восторженные глазенки на «Т» с разными номерами, на «Тигры», «Пантеры» и «Шерманы». И незаметно, как ему казалось, щелкал затвором своей смены, несмотря на прямой запрет работников музея. И вот уже на выходе подошел к Октябренку неприметный товарищ и тихим, но твердым голосом потребовал достать из фотоаппарата пленку. И тут же, не отходя от кассы, засветить ее. Навернулись на глаза Октябренку слезы, но делать было нечего. И остались смертоубийственные железные машины только в детской памяти. А когда вечером того же дня, размазывая по лицу сопли обиды, Октябренок рассказал эту историю матерому фотографу, который вел у них в пионерском лагере «Фотокружок», Услышал в ответ флегматичное «Вот этим и отличается настоящий фотограф от чайника. У настоящего фотографа всегда есть с собой лишняя кассета с пленкой, которую не жалко отдать». «Надо ли говорить, что у меня была с собой вторая флешка?» «Вот ее я и раскрошил перед уходом. А первую, с наследством хитрого профессора, благополучно забрал с собой. Пока несколько часов подбирался пароль, зашифрованный раздел потихоньку скопировался на флешку. Просто, на всякий случай». «Надо же знать, что там наизобретал профессор и из-за чего такая суета». На следующий день вытащил данные из зашифрованного раздела. Зная пароль, это было нетрудно. Поставил гляделку для тексовских файлов. Начал читать. Не понял. Открыл другой файл. Опять не понял. Начал тупо рассматривать картинки. Опа! Что-то похожее я где-то видел. Присмотрелся повнимательнее. Прочитал подпись под картинкой. «Project Gate, version 6». И до меня дошло, что я украл. И что со мной будет, если кто-то об этом узнает. Величайшее научное открытие. Самое тайное из здешних тайн. И, возможно, мой смертный приговор. Принцип работы ворот. Вот эта самая флешка у меня на ладони. Если бы я тогда сказал майору Сидоренко, что она у меня есть, не было бы нападения на Нью-Хевен, Не было бы этих страшных деревянных ящиков, покрытых флагами. Не было бы женщин в черном. Надо было просто сказать, а потом прислать файл на почту. Просто не побояться немного изменить свою жизнь. Не побояться покинуть уютный кондиционированный офис. Не побояться поднять задницу из кресла. А я побоялся и разменял свою лень на несколько десятков жизней. А теперь поздно и бессмысленно. Водка уже зашумела в голове, но я встаю и иду к кухонному столу. Беру молоток для мяса, кладу флешку на стол и… размахиваюсь. Конец третьей части. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий. 2020 год.